Глава 16. Эх, ну надо же, какой гинофонд пропадает-а. Ульяна вздохнула и завела машину, плавно тронулась с места и легко влилась в поток автомобилей. Радио в машине заиграло на любимой волне, звучала композиция без слов. Слова здесь были не нужны, звучал саксофон. Под неё хотелось закрыть глаза и двигаться. Представлялось море с набегающими на берег волнами, вечер, закат, Ульяна любила море. Она выросла рядом с ним и всю зиму тосковала по нему. "Любите море?" прозвучал неожиданный вопрос от Влада. Ульяна бросила быстрый взгляд на мужчину, сидящего рядом. Он что, на неё так и смотрел всё это время? "Да, это так заметно", начала улыбаться. Мелодия заставляет думать именно о нём. Влад кивнул на радиоприёмник. "Я выросла здесь. И всю эту зиму мне его очень не хватало». «Так вы местная?» «Эту зиму?» Вопросы вырвались сами и один за другим. «Да», рассмеялась легко и немного грустно, пояснила. «На оба ваши вопроса. В прошлом году мы с дочкой уехали отсюда». «Почему?» Влад задал этот вопрос и готов был услышать одно, но девушка его удивила, в который раз за это утро. «Взять вот хотя бы это радио». Много, вы знаете, молодых девушек слушающих в машине саксофон. Вот и Влад не знал ни одной, да Ульяны. В прошлом году умерла бабушка. Я не могла здесь оставаться без неё. Зимой в маленьких городках жизнь замирает. Я хотела просто закрыть дом и уехать, всё равно куда. Главное уехать. Попытаться устроиться и как-то жить без бабушки. Но Арина Васильевна предложила свой вариант, и так мы с Дашулькой оказались в вашем городе. И какой, если не секрет, вариант предложила Карина. Влад заинтересованно смотрел на девушку. Если уж Карина взялась ей помогать, значит, чем-то она зацепила эту суровую женщину. Мы живём в её квартире, а она в нашем доме. Своего рода обмен получился, прозвучал неожиданный ответ. Обмен Вы живёте в квартире Карины? Столько было удивления в голосе Влада, что Ульяна непроизвольно на него посмотрела и повторила, как для медленно понимающего: "А она живёт в нашем доме и живёт и гостиницу и управляет. Если бы не Карина, то и не знаю, как бы я справилась. Она удивительная женщина". Ульяна опять улыбнулась. "У вас своя гостиница?" Влад продолжал задавать вопросы. "Ну, «Гостиница эта громко сказана», — Ульяна смущенно улыбнулась, — «несколько комнат под сдачу». «Так это ваша гостиница, не Карины?» К удивлению Влада, казалось, не было предела. «Карина работает на вас?» «Точнее будет сказать, что она живет и работает, но только лишь потому, что ей само это нравится. За этот почти год, что я ее не видела, она похорошела, честное слово», — Ульяна рассмеялась, поймав удивленный взгляд Влада. Этот воздух всем идёт на пользу. Ульяна, вы сейчас сами не понимаете, как вы меня удивили, Влад рассмеялся. Карина, на вас работает, он произнёс это, выделив каждое слово и закончил качнув головой. Даже и рассказать-то никому, впрочем, всё равно никто в это не поверит, он опять рассмеялся. В элитный детский сад вашу дочку тоже Карина устроила, уточнил Влад. да, а тоже она. Я, если честно, и понятия не имела, что он элитный, Ульяна смутилась. Вот там в кабинете директора я и поняла, что Карина Васильевна непростая женщина. О, знали бы вы то, насколько она непростая, усмехнулся Влад. Ульяна притормозила на светофоре и глянула в зеркало заднего вида на Никитку, сделала музыку тише, пояснив: уснул. Влад развернулся в кресле, проверил Никитку и кивнул, пояснив: "Да, мы же ночью вылетели. Они, конечно, летали с родителями на отдых, но много вы знаете детей, которые будут спать в самолёте". "Это да", Ульяна кивнула. "Моя дочка тоже не спала, когда мы сюда летели". "Влад, прошу прощения, но мне надо сделать один звонок, как раз вот Карине Васильевне". И Ульяна потянулась к телефону, закреплённому в стойке на панели. Влад собрался возразить, что нельзя разговаривать, будучи за рулём, но увидел, что у девушки в ушке наушник, а это значит, что в руках она телефон держать не будет, и он не стал возражать. Стало даже интересно, как она себя ведёт, когда говорит по делу. Только набрать кого-то ульяна не успела, экран телефона ожил, звука не было, только ожила картинка на телефоне, явив взору улыбающегося загорелого парня и надпись Димка. «Ах ты! Димка, значит!» Наличие в жизни красавицы какого-то Димки неприятно царапнуло грудь ревностью. Влад осадил сам себя. «Угомонись! Может, это по работе?» «И вообще, когда Юле и мужики звонили, что-то ты так не реагировал!» «Димка, привет! Что-то случилось?» Голос Ульяны звучал удивленно. «Нет! Нет!» Всё хорошо, с нажимом и покасившейся на Влада. Спасибо. Да, мы вечером будем на пляже. Со вздохом. Нет, не вдвоём. Дим, что происходит? С удивлением и даже с угрозой. Хорошо, вечером поговорим. Да, сейчас я за рулём. Дим, я же тебе говорила, что поеду в аэропорт. Дим, помотай, пожалуйста. Мы уже возвращаемся и даже уже выехали из города. Всё, пока. Да, до вечера. Спасибо за заботу. Ответа в парня Влад не слышал, но по интонации, которая сменилась с удивлённой на раздражённую, и по тяжёлому вздоху, сопровождающему слова "вечером поговорим", не трудно было догадаться, что у Ульяны не было готова к этому звонку. Владу даже показалось, что она не знает, как от парня отделаться. Девушка, закончив разговор, ещё раз тяжело вздохнула и даже качнула укоризненно головой. Влада так и подмывала уточнить, кто такой этот Димка, но он сдержался. Он знает девушку около часа и совершенно не вправе задавать ей такие вопросы. Ульяна меж тем набрала Карину. Это он увидел по фото женщины на телефоне. «Карина Васильевна, доброе утро!» Сейчас голос Ульяны звучал весело. «Встретила. Едем уже по трассе». «Да, все хорошо». Ульяна быстро глянула на Влада и тут же отвела глаза на дорогу. Влад опять не слышал их разговора, а очень хотелось знать, что ей такого весёлого говорит суровая женщина-прокурор, сейчас уже бывший, но они так кажутся бывшими не бывают. Его мать и Карина дружили с молодости, и Влад знает, какой суровой Карина может быть с подчинёнными, и тем более с преступниками. И те, и другие, к слову, Карину уважали. Все знали, что Карина Васильевна Маркова неподкупна и непредвзято. Этакий эталон правильного стража порядка. И ни разу Влад не видел, чтобы кто-то вот так заливисто смеялся, слушая Карину. «Черт возьми, как же ему хотелось слышать то, что сейчас говорит Ульяне эта суровая женщина. А ведь если судить по смеху Ульяны, то Карина что-то веселое ей рассказывает». А это точно та суровая женщина, при упоминании одного имени, который хотелось вытянуться в струнку. А Ульяна ещё и разговор закончила фразой: "Ох, как же я вас удивлю сегодня, Карина Васильевна, и вас и дошульку. Ей только пока ничего не говорите, пожалуйста". И вдруг, совершенно неожиданно, Ульяна обратилась к Владу с вопросом, застав его в расплох за разглядыванием её Карина Васильевна спрашивает: "Вы, Влад, плотно будете завтракать? Кашу сварить?" Пока он молчал, Ульяна ответила Карине, улыбаясь и уже опять глядя на дорогу: "Его сын будет на завтрак кашу, это я вам точно говорю. Да, источник информации да шуля. Ну вот, раскололи меня на раз-два. Нет, но ну это нечестно". Ульяна опять рассмеялась и опять глянула на Влада. "Ну так как, Влад?" Будете кашу от известного шеф-повара Карины Васильевны. Буду, Влад не выдержал и начал улыбаться в ответ. Карина Васильевна, мы его уговорили, Ульяна рассмеялась задорно. Всё, всё, отключаюсь. Будем минут через 30. Ульяна нажала на наушнике кнопку, окончив разговор, и рассмеялась. Влад, извините за мой понебратский тон, но Карина и правда варит потрясающую кашу. Да, я помню, Влад улыбнулся. Влад, можно я вам вопрос задам? Задавайте, Влад повернулся к девушке. Ему нравилось наблюдать за её живой мимикой и за нисходящей из губ улыбкой. Глядя на неё, ему самому хотелось улыбаться, и чем же эта красавица так выводила из себя Юлию? Своей улыбкой, лёгкостью характера, То, что эта красавицы и есть помощница Юлии, в этом он уже не сомневался. А вот, кстати, интересно, а своей начальнице девушка как будет отзываться? Спросить, что ли? Влад, вы давно знаете Карину Васильевну? Всю свою сознательную жизнь. Они с моей матерью были лучшими подругами всю жизнь, до самой смерти моей матери. Влад произнёс это ровным голосом. Простите, тут же извинилась Ульяна. Ничего страшного, Ульяна, вы не могли этого знать, сказал спокойно и тут же удовлетворить моё любопытство. Что такого весёлого вам рассказывала эта суровая женщина? Над чем вы так смеялись? Никогда до сегодняшнего дня не знала о том, что Карина может насмешить, обычно её все боятся. Она жаловалась на дошульку и её разговоры о вашем Влад-крестнике. Даша любое действие Карина рассматривает через призму, а Никита говорит, что Ульяна рассмеялась. Скажите, Влад, а вы действительно учите его китайскому языку? Ответом на этот вопрос полилась речь на китайском языке, и следом последовал короткий перевод. У вас очень живая мимика и красивый смех. Благодарю. Ульяна смутилась, но быстро взяла себя в руки, произнеся уважительно: «Вот теперь я понимаю и Никиту, и свою дочь». «Ульяна, а где вы в городе работаете, если, конечно, не секрет?» «Не секрет. Я секретарь и личный помощник у адвоката Маленковой Юлии Сергеевны», ответила охотно. «Нравится вам у нее работать?» «Я слышала, она не самая легкая в общении, шеф». «Ну, все мы бываем не самыми легкими в общении», ушла от прямого ответа Ульяна. Юлия всего добилась сама, не имея она такого характера, вряд ли бы у неё это получилось, как считаете? И Влад, я бы не хотела обсуждать свою начальницу за её спиной. Боитесь, что узнает и уволит, усмехнулся Влад. Нет, считаю, что говорить о ком-то за его спиной некорректно. А вы всё-таки её боитесь. Вот же только что с лёгкостью обсуждали Карину, а эта, поверьте, гораздо опаснее, чем обсуждать эту адвокатессу, отмазывающую мажоров от правосудия. А то, что она своих помощниц за людей не считает и относится к ним как к мебели, это все знают. Влатнамеренно это сказал. Ему хотелось услышать, как Ульяна отзывается о Юлии. Карину мы с вами не обсуждали. Я всего лишь ответила на ваш вопрос, чем она меня рассмешила, отчеканила Ульяны и замолчала. Влад, не дождавшись продолжения, отвел свой взгляд от девушки. «Один ноль в пользу Ульяны», — усмехнулся он мысленно.